Таблица вторая. Изотопический состав устойчивых элементов. 1945 год. Атомный номер 1. Водород. Атомная масса. 1,8 тысячных. Диапазон массовых чисел 1,2. Распространенность. Процент в порядке распространенности. Первый процент 99,98. Второй 0,2. Второй атомный номер гелий. Атомная масса 4,3 тысячных. Диапазон массовых чисел 3,4. Распространенность 4. Процент в порядке распространенности 100, 3, Следы меньше 0,1%. Третий атомный номер ⁇ литий. Атомная масса 6,940. и тысячных. Диапазон массовых чисел 6, 7. Распространенность 7,92 и процента 6 7 5 десятых четвертый атомный номер бериллий атомная масса 9,2. диапазон массовых чисел 9 единственный пятый атомный номер бор Атомная масса 10,82. Диапазон 10,11. Распространенность 11,81,6% 10,18,4. и Шестой атомный номер. Углерод. Атомная масса 12,10 тысячных. Диапазон массовых чисел 12-13, распространенность 12, 98,9%, 13,1,1, 7 атомный номер, азот. Атомная масса 14,8 диапазон 1415, распространенность 14. 99,62%, 15,0,38%. Восьмой атомный номер – кислород. Атомная масса – 16. Диапазон 16-18. Распространенность – 16,99,76%, 18,0,20%, 17,0. Ноль и четыре сотые. Девятый атомный номер. Втор. Атомная масса девятнадцать. Диапазон массовых чисел девятнадцать. Единственный. Десятый атомный номер. Неон. Атомная масса двадцать и сто восемьдесят три тысячные. Диапазон 20-22. Распространенность 20-90%, 22-973, 21-027. 11-й атомный номер. Натрий. Атомная масса 22,997. 997 тысячных. Диапазон. 23. Единственный. 12 атомный номер. Магний. Атомная масса 24,32. Диапазон 24,26. Распространенность. 24,77,4%. 25,11,5%. 26,11,1%. 13-й 13 атомный номер. Алюминий. Атомная масса 2697. Диапазон 27. Единственный. 14-атомный номер. Кремний. Атомная масса 28,6. Диапазон 28,30. Распространенность 28. 89,6%, 29,6,2%, 30,4,2%. Пятнадцатый атомный номер. Фосфор. Атомная масса 30,98. Диапазон 31 единственный. Атомный номер 16. -й. Сера. Атомная масса 32,66 тысячных. Диапазон массовых чисел 32,36. Распространенность 32,95 и 1 десятая 34,4 и 2 десятые, 33,074 и 16 тысячных. 17 атомный номер. Хлор, атомная масса 35,457 тысячных. Диапазон 35-37. Распространенность 35, 75 и 4 десятых, 37, 24,6. Восемнадцатый атомный номер. Аргон. Атомная масса 39 и 944 тысячные диапазон 36,40. 40 распространенность 40, 99 и 63 сотые, 36 0 и 31 сотые, 38 0 и 19 атомный номер, калий, атомная масса 39 тысячных, диапазон массовых чисел 39,41. Распространенность 39, 93,4, 41, 6,6, 40 0 и 1 сотая. 20-й атомный номер. Кальций. Атомная масса 48. Диапазон 40, 48. Распространенность 40 96 и 97 44. 2,6, ,06, 42, 0,64, 48 00 185 тысяч, 43 0 и 145 тысяч, 46, следы меньше 0 и 1%. 21 атомный номер. Скандий. Атомная масса 45 и 10. Диапазон массовых чисел 45 единственный, 22 атомный номер Титан, атомная масса 47,90, диапазон 46,50, распространенность 48,73,45, 46,7,94, 47,7,75, сотых, 49,5 и сотых. 23-й атомный номер ванадий. Атомная масса 50,95 сотых. Диапазон 51 единственный. 24-й атомный номер хром. Атомная масса 52,1 сотая. Диапазон 50-54, распространенность 52, 81,6%, 53, 10, 4, 10, 50, 4, 9, 10, 54, 3, 1, 10. 25 атомный номер марганец, атомная масса 54,93, диапазон 55 единственный 26 атомный номер железо, атомная масса 55,85, диапазон 5458 распространенность 56 916 десятых 5460 57 2,1 – и 58, 0 и 28 сотых, 27 атомный номер, кобальт. Атомные масса – 58 94 сотых. Диапазон 57-59. Распространенность 59,99,8, и десятых, 57-0 и 2 десятые. 28 восьмой атомный номер никель атомная масса пятьдесят и шестьдесят сотых диапазон пятьдесят восемь шестьдесят четыре распространенность 58, восемь шестьдесят семь четыре десятые шестьдесят двадцать шесть шестьдесят два три шестьдесят один и две десятые шестьдесят четыре и восемьдесят сотых 29-й атомный номер медь атомная масса 63,54, диапазон 63-65, распространённость 63, 63 70,13%, 65 29 и 87% сотых. 30 атомный номер цинк атомная масса 65,38, диапазон 64,70, распространенность 64,59, 66,27 и 3, 68,17 и 4, 67,39, 70 и 5. 31 атомный номер галлий. Атомная масса 69 и 72 сотые. Диапазон 69-71. Распространенность 69, 61,2, 71, 38,8. и 80. 32 атомный номер Германии. Атомная масса 72 и 60 сотых. Диапазон массовых чисел 70-76. Распространенность 74, 37, 1, 10, 72, 27, 70, 21 и 2, 73, 7, 9, 76, 6 и 5, 10. 33 атомный номер. Мышьяк. Атомная масса 74 и 91 сотые. Диапазон 75 единственный, 34 атомный номер. Селен. Атомная масса 78 и 96 сотых. Диапазон 74-82. Распространенность 80-48%. 78, 24, 76, 9,5, 82, 9,3, 77, 8,3, 74, 0,9. 35-й атомный номер. Бром. Атомная масса 79,916. Диапазон 79 81. Распространенность 79, 56, 81, 49, 4 10%. 36. Атомный номер криптон. Атомная масса 83,7. Диапазон 78, 86. Распространенность 84. 57,11 и сотых, 86, 17 и 47 сотых, 82, 11,53 и 53 83, 11,53 и 53 сотые, и 1 78, 0 и 38 сотых. 37 атомный номер. Рубидий. Атомная масса. 85 и 48. Диапазон 85, 87. Распространенность 85, 72,8%, 87, 27 и 2 38 атомный номер. Стронций Атомная масса 87 и 63. Диапазон. 84, 88. Распространенность 88, 82 и 56 сотых. 86, 9 и 86 87, 7 и 2, 84, 0 и 56 сотых. 39-й атомный номер и 3 Атомная масса 88. И 92 сотые, диапазон 89. Единственный, 40-й атомный номер. Цирконий. Атомная масса 91 и 22 Диапазон 90-96. Распространенность 90-48-92. 22 94 17 91 11,5 96 1,5 41 атомный номер необий атомная масса 92 и 91 Диапазон массовых чисел 93 единственный 42 Атомный номер. молибден, атомная масса 95 и 95. Диапазон 92-100. Распространенность 98, 24,1. 96, 16,6. 95, 16,1. 92, 14,9. 97, 9,65. 94,9,40. и 40 109,25 44-й атомный номер. Рутений. Атомная масса 101,7. Диапазон массовых чисел 96-104. Распространенность 102,31 и 34 сотые. 104,18 и 27 сотых, 101,16 и 98, 99, 12 и 81 сотые, 112 70 сотых, 96,5 и 68, 98,2 и 22 сотые. 45-й атомный номер Родий. Атомная масса. 102 ,91. Диапазон 103 единственный. 46-й атомный номер. Палладий. Атомная масса 106 и 70 Диапазон 102-110. Распространенность 106, 27 108, 26 ,8. 105, 26,6; 110, 13,5; 104, 9,3; 102, 0,8. 47. Атомный номер. Серебро. Атомная масса 107,88. Диапазон 107-109. Распространенность 107, 51,9. 109,48 и 1 десятая процента. 48 атомный номер, кадмий, атомная масса 112 и 41 сотые, диапазон 106-116, распространенность 114, 28, 112, 24 и 2 десятые, 111, 13. 110, 12,8. 113, 12,3. 116, 7,3. 106, 1,4. 108, 1%. 49-й атомный номер. Индии. Атомная масса 114,76. Диапазон 113 115. Распространенность. 115, 95,5. 113, 4,5%. 50 атомный номер. Олово. Атомная масса. 118,7. Диапазон массовых чисел. 112, 124. Распространенность. 120, 28,5 118 22,5 116 15,5 119,9 восемнадцать, двадцать два и пять десятых, сто шестнадцать, Атомный номер. Сурьма. Атомная масса 121,76. Диапазон 121-123. 121-56-0, 123, 121 123 52 атомный номер. Теллур. Атомная масса 127,61. Диапазон массовых чисел 120, 130, 130, 33,1, 128, 32,8, 126, 19, 125, 6, 124, 4,5, 122, 2,9, 123, 1,6, 120, следы меньше 0 и 1%. 53 атомный номер. Иот. Атомная масса 126-92. Диапазон 127, единственный, 54 атомный номер, ксеном, атомная масса 131,3. Диапазон 124-136. Распространенность 132, 26,96, 129, 26,23, 131, 21,17, 135, 10,54, 136, 8,95, 134,7, 128. 1,90 сотых, 124,0 и 94 тысячные, 0 и 88 тысячных. 55 атомный номер. Цезий. Атомная масса. 132,91 сотая. Диапазон 133 единственный. 56-й атомный номер. Барий. Атомная масса 137,36, Диапазон 130-138. Распространенность 138, 71,7, и 137, 11 ,3. 136, 7,8, 135, 6,6, 134, 2,42, 130, 0 и 100. 1 тысячная. 132, 0,97 тысячных. 57 атомный номер. Лантан. Атомная масса 138,92. Диапазон массовых чисел 139. Единственный. 58-й атомный номер. Ферри. атомная масса 140 и 13 сотых. Диапазон 136-142. Распространенность 140-89%. 142-11. 138 следы меньше 0,1%. 136 следы меньше 0,1%. 59 атомный номер. Празиодим. Атомная масса 140, сотые, Диапазон 141 единственный. 60-й атомный номер. Неодим. Атомная масса 144,27. Диапазон 142-150. Распространенность 142. 25,95, 144,226, и 143,13, пять 148,68, 155,95. 62 четыре сотых. 62 атомный номер. Самарий. Атомная масса 150, и сотые. Диапазон 144-154. Распространенность. 152-26, 154-20, 147-17, 149-15, 148-14, 155-144-3. 63-й атомный номер Европии. Атомная масса 152. Диапазон 151-153. 153,59, 151,49 и 1,1% 64 атомный номер гадолиний атомная масса 156,9, диапазон 152-160, 158,2345, 160,2087, 106,2059 157, 16 и 42 сотые, 155, 15 и 61 сотые, 154, 2 и сотых, 152, 0 20 сотых. 65-й атомный номер. Тербий. Атомная масса 159,2. Диапазон 159 единственный. 66-й атомный номер диспрозий, атомная масса 162,46, диапазон 158-164. 164,28, 163,240, 162,24, 161,22, 161,5, 158,0 и 1 10. 67 атомный номер гольмий атомная масса 164,94 диапазон 165 единственный 68 атомный номер эрбий атомная масса 167,2 диапазон 162-170 распространенность 166, 32,9, 168, 26,9, 167, 24,4, 170, 14,2, 164, 1,5, 162, 0,1. 69-й атомный номер Тулии. Атомная масса 169,4. Диапазон 169 единственный. 70 атомный номер. И тербий. Атомная масса 173,4. Диапазон 168-176. Распространенность 174,29. И 58 сотых 172 21 и 49 173 17,2, и 171 14 и 26 сотых, 176 13 и 38 сотых 174 и 21 168 0, сотых. 71 атомный номер Лютеций. атомная масса 174,99 Диапазон 175-176. Распространенность 175,975-176,25. 72-атомный номер гафни. Атомная масса 178,6. Диапазон 174-180. Распространенность 180, 35 и 14, сотых. 178, 27,13, 177, 18,47, 179, 13 и 85, 176, 5,3, 174, 0,18. и 18. Сотых. 73 атомный номер, Тантал. Атомная масса 180,88, диапазон 181, единственный. 74-й атомный номер Вольфрам. Атомная масса 183,92, диапазон 180, 186, распространенность. 184 31 проценты, 186 29 ,8%, 182 22 60, 183 17 ,3%, 180 0,2%, 20. 75 атомный номер рений, атомная масса 186 и 31 сотая, диапазон 185-187 распространенность 187, 61,8, 185, 38,9, 76 атомный номер осмий атомная масса диапазон 184 192, диапазон 184-192 распространенность 192, 41 190, 26 4 189, 16 1 188, 13 3 187, 1,64, 186, 1,58, 184, 0 и 18 77 атомный номер, Иридии. Атомная масса 193,1. Диапазон 191-193. Распространенность 193,61,5, 191,38,5. 78 атомный номер. Платина. Атомная масса 195,23. Диапазон 192-198. Распространенность 195, 35 и 30, 194, 32, 196, 26 и 60, 198, 7 и 20, 192, 0 и 80. 79 атом номер золотое, атомная масса 197 Диапазон 197 единственный. 80-й атомный номер. Ртуть. Атомная масса 261 сотые. Диапазон 196-204. Распространенность 202, 29,56. 200. 23,26 сотых, 199,17,3 сотых, 201,13,17 сотых, 198,10,11 сотых, 204,6,72 сотые, 196,0,15 81 атомный номер. Талий. Атомная масса. 204,39 Диапазон 203-205. Распространенность 205-70,9, 203 10 82 атомный номер. Свинец. Атомная масса 207,21. Диапазон 204-208. Распространенность 208-50, 206, 2,3. 206, 23,6, 207, 22,6, 204, 1,5%. 83-й атомный номер висмут. Атомная масса 209. Диапазон 209 единственный. 84-й атомный номер Полоний, Атомная масса 210. 86-й атомный номер. Радон. Атомная масса 222. 88-й атомный номер. Радий. Атомная масса 226,5. 89-й атомный номер актиний, атомная масса 227. 90, й атомный номер торий, атомная масса 232 и 12. диапазон 232 единственный. 91, атомный номер протактиний, атомная масса 231. 92 атомный номер уран. Атомная масса 238,7, диапазон 234-238. Распространённость 238, 238 99,28%, 235 0,71%, 234 следы меньше 0 и одной сотой проценты.